Глава двадцать Василий разбирал бумаги со стола и из ящиков. Сказал, что остальное ценности не имеет. Ценные хранились теперь в закрытом шкафу, а часть он отнес в свой кабинет. Саша достала конверт и, покрутив его в руках, поняла, что батюшка просто не успел его отправить. Даже адресата не прописал. Стояло имя его и подпись, а получателя не было. Может, он и не собирался отправлять его почтой, а должен был отправить с посыльным? Ваша честность — единственная причина, по которой я решил ответить вам. Но даже она не меняет моего решения. Вы слишком юные и горячи, чтобы правильно оценить ситуацию. Дело, от которого вы просите меня отказаться, уже решенное. С уважением, П. Д. Уманский. И это все? Бросив письмо, оказавшееся буквально запиской, на стол, вслух спросила Саша. «Так, я ни черта не узнаю. Придется перевернуть здесь все с ног на голову, но и в этом случае я не верю, что всплывут хоть какие-то новые факты». Она просмотрела внимательно бумаги, оставшиеся в ящиках, перебирая их по одной, но выкидывать не решилась. Уложив их в бумажную папку, завязала тесёмки и положила на шкаф. Не понимая, что делать дальше, подняла трубку, но не услышала гудков. Потом вспомнила, что нужно набрать три цифры, и девушка на другом конце провода соединит с нужным номером. Саша очень хотела, чтобы телефон наконец зазвонил. Через неделю, когда и кабинки для раздевалки были готовыми, и первые шесть кроватей осталось лишь пропитать маслом и просушить, да и костюмы купальные можно было уже забрать, телефон так и не звонил. Сашенька, ты последние пару дней ходишь как вода опущенная. Случилось что? Когда все разбрелись из за стола после завтрака, спросила матушка. Хорошо все, кроме того, что ставка моя, видимо, не сыграла. Опустив глаза, ответила девушка и глубоко вздохнула. Ставка? Ты же не играешь в карты? Матушка даже в лице немного изменилась. Да, у нас же здесь налево пойдешь Монте-Карло, направо Лас-Вегас. «Не смешите меня, матушка. Я образно изъясняюсь». Олюшка заставила для красноречия слов новых поизучать. «Фух!» И Линишна, будто и не заметил ее шутки. «Боюсь, я не напрасно, милая. Батюшка твой и в молодости любил азартные игры, и потом, когда уже сюда уехал, часто в Кисловодске задерживался». «Много проиграл?» — зачем-то спросила Саша. «Играл в основном по мелочи, но пропадал надолго» ответила за матушку Дарья. «Долго на мелочи не поиграешь», — хмыкнув, ответила Саша. «Скажите, а с кем-то молодым он близко общался? Ну, допустим, мой ровесник. Был ли какой-то человек, который просил его от чего-то отказаться, но батюшка не соглашался?» Саша решила на всякий случай задать этот вопрос. «Дел его я не знала никогда», — коротко ответила Степанида Ильинична о того, что он меня решил просватать за сына некоего князя Есенского, тоже не слыхивала. Тут Саша уже пошла в атаку, не отрывая глаз от глаз матери. соврет, отведет глаза. Слыхивала, как и ты. Только вот в отличие от вас с батюшкой, против была этой помолвки. А ты, словно знала его лично, обвиняла меня в честности. Теперь была очередь матушки сменить тон и поднять бровь. «Я после той болезни не все помню», — грустно сказала Саша и сделала такое выражение лица, что Дарья засуетилась еще сильнее. «Не стоит вспоминать даже, деточка. Это ж батюшкина идея была. Он как сам анахорецтовал, такой жизни и тебе хотел. Там же дыра похуже нашей. И не знаю, что за моду взяли жить в лесу, молиться к лесу». Дарья присела рядом и приобняла Сашу за плечи. «А почему вы против были?» — тихо спросила девушка, не поднимая глаз. «Потому что университет тебя ждал, а потом более выгодные партии». Дарья глубоко вздохнула. «А теперь-то уж только вспоминать об тех днях. Матушка-то как горюет по ним!» Дарья закачала головой так сильно, что Саше показалось, она вот-вот завоет. «Ладно, это сейчас и правда не важно. Я вот все думаю...» Неужели Надежда Карповна она с хорошего слова не сказала? Софья говорит, сейчас каникулы начинаются в университетах, да и свободная от учебы девушки тоже ездят на отдых. Они-то с матушкой раньше поехали, чтобы ей успеть к сыновьям. «Деточка, ну кто ж ее знает? Она, может, нам одно говорила, а сама другое вовсе думала? Да и некогда, может, ей?» Пыталась успокоить Александру Дарья. «Они зачем было говорить, чтобы она не раскрывала этого места?» Коротко вставила матушка, положила салфетку на стол и собралась встать. «А ты откуда это знаешь?» Саша встала с ней и снова уперлась взглядом в ее переносицу. «Звонила она Давича, спрашивала о Софье. Да и так новости столичные рассказала. Тогда я отметила, что ты ее попросила об этом, а ей больно хотелось рассказать», — улыбнулась матушка и внимательно посмотрела на дочь. «И?» — коротко спросила Саша. «Ну, я и ответил, что это все твои шалости, так что, матушка, не всегда у тебя скромница. То, что ты запланировала, как-то и не вышло. Могла бы со мной посоветоваться. Надежда Карповна ведь человек чести. Если ее попросили, она так и сделает». «Вот ничего себе!» — только и ответила Саша. Выходило совсем не так, как она планировала, а ровно наоборот. «Люди здесь, что ли, другие?» — подумала Саша теперь ей покоя не давал еще и мысль об этом суженом которого как выяснилось саша сама и одобрила и даже не слушала матушку стоя на стороне отца хоть бы глазком на него глянуть на князя этого промелькнула мысль которую она сиюминутно отогнала не до этого сейчас как бы по миру не пойти вопросов прибавлялось а ответов ни на один не находилось покусав нижнюю губу Повертев локон, Саша отправился одеваться. Было ощущение, что Лаврентич этот знает больше всех из здесь присутствующих. Ну и Макар к счастью, везде свой нос совал при батюшке. «Да, говорливые люди — находка для шпиона», — прошептала Саша и вышла на улицу. Морозило, но и солнышко с самого утра светило ярко, и от этого настроение поднималось независимо от дел. Саша решила больше не принимать все эти планы близко к сердцу. Если надо, работать пойдет. Только вот на обычную зарплату этот домище явно не вытянуть. А продавать его ой как не хотелось. Да не зря ведь отец на нее все это оформил. Нужно было просто найти хоть один кончик веревочки, который к чему-нибудь да приведёт. Вы по делу, Санна Прохоровна. Лаврентич снова вышел и прикрыл за собой дверь. Да, и по-серьезному. Сегодня на пороге отстояться не получится. Видите внутрь, заварим чайку. Я вот конфет принесла, меда с орехами. Она подняла перед собой холщовый мешочек с трюфелями и пузатую баночку, которую я нашла за банками с крупой и прочей бакалеей. Это явно был чей-то запас, но сейчас Саше требовалась тяжелая артиллерия, и одними конфетами тут точно не отделаешься. Я же сам мог бы прийти, начал было тянуть Лаврентич но Саша неумолимо шагнула на порог, «давай понять, что если она поднимется еще на одну ступеньку, то мужчине придется отступить, и дверь все же откроется за ним, как бы он не сопротивлялся». «Чай. Ставьте чайник, Михаил Лаврентич. Разговор у нас будет длинный». Она хмыкнула и занесла уже ногу, чтобы подняться выше. «Ладно, проходите». Сдался одиночка, которого еще предстояло колоть и колоть. Но Светлана Борисовна не собиралась сдаваться. Уже вечером она собиралась без экивоков допросить и Василия.